и попал в ловушку. Он был схвачен воинами Нагая вместе с некоторыми другими сопровождавшими его князьями и доставлен к Тахте, который приказал убить всех их традиционным монгольским способом, без пролития крови, то есть сломав им позвоночник. 1291 год. После этого Нагай провозгласил Тахту ханом Кипчаков. Тахта со своей стороны, согласно египетскому источнику, отдал Крым Нагаю. Как уже отмечалось, лишь одна четверть с дохода от крымских городов была в распоряжении кипчакских ханов. Вероятно, это была та доля, которую Тахта уступил Нагаю. Хотя Тахта и получил от Нагая помощь в завоевании трона, Он не намеревался оставаться всю жизнь его должником. Тахта проявил себя очень способным правителем и человеком совершенно иного склада характера, нежели тула буга и туда Тудамингу. Благоговейный приверженец культа неба, он был проникнут суровыми монгольскими традициями и верил во всемонгольское единство, достаточно осторожный, чтобы избегать поначалу открытого столкновения с Нагаем, Тахта с самого начала своего правления занялся организацией сильной армии и администрации, но он вынужден был сделать еще несколько уступок Нагаю, прежде чем почувствовал себя готовым открыто противостоять ему. Пользуясь переменой на троне в Золотой Орде, официальный великий князь Андрей Городецкий в сопровождении нескольких ростовских князей и ростовского епископа отправился к Тахте для возобновления ярлыка и изложил ему свои жалобы на креатуру Нагая, правящего великого князя Дмитрия Переславского. Последний отказался появиться при дворе Тахты, считая себя вассалом ногая. Князь Михаил Тверской, сын великого князя Ярослава II, также принял сторону Нагая и направился для подтверждения своего права на трон К нему, а не к Тахте. И князь Даниил Московский, самый младший сын Александра Невского, отказался появиться при дворе Тахты. Таким образом, разделение властей в Золотой Орде привело к образованию двух соперничающих групп среди русских князей. Тахта отказался мириться с подобным положением и предпринял энергичную попытку утвердить свое господство, над всей Северной Русью. Он не только признал Андрея Городецкого великим князем Владимирским, но и уполномочил его и великого князя Федора Смоленского свергнуть Дмитрия Переиславского. Как того и следовало ожидать, князь Дмитрий не намеревался уступать стола, И пренебрег приказами Тахты. Тогда хан послал армию в поддержку своих русских вассалов под командованием своего брата Тудана, которого русские летописи называют Дюденем. Великое княжество Владимирское заплатило страшную цену за противостояние Дмитрия Тахте. Сам Владимир, как и большинство городов, включая Москву, были немилосердно разграблены а земли вокруг полностью разорены. 1293 год. Один лишь город Тверь оказал решительное сопротивление захватчикам. Чтобы преодолеть его, Тахта направила еще одну монгольскую рать под предводительством Тахтамира, которая принесла много несчастий тверичам. Тем временем Дмитрий переславский бежал в Псков, и вступил в переговоры с Андреем. Было достигнуто временное перемирие. Вскоре после этого Дмитрий умер, и Андрей Городецкий был признан великим князем большинством северорусских земель, 1294 год. Хотя хан Нага решил на сей раз не вмешиваться в русские дела, его, вероятно, беспокоили решительные действия Тахты. Он посчитал необходимым напомнить Тахте, что высшая власть в делах Золотой Орды все еще принадлежит Нагаю. В связи с этим в 1293 году главная жена Нагая, Байлак Хатун, нанесла визитка двору Тахты и была принята с достойным почетом. Через несколько дней празднест,